Епископ Тауэр сказал истину. Ваша похвала согрела его. Он собрался сопровождать ее выше, когда герцог Квинский, беседовавший с госпожой Кристией, повернулся к ним. — А вы давно вернулись в конец времени? — Всего несколько часов назад, — ответила она. — Значит, вы оставались в 1896 году? Тогда расскажите, что произошло с Джегедом? Разве он еще не вернулся? Она посмотрела на Джерика с некоторой тревогой. «Мы слышали... Вы не встретили его снова в 1896 году?» «Я считал, что он отправился именно туда», — нахмурился герцог Квинский. «Может, он и там», — сказал Джерик. «Только мы были совсем в другом месте. В самом начале времени». «Лорд Джегет Каннери исчезает все чаще и чаще», — пожаловался герцог Квинский. Никто не спорит, что он непревзойдённый маэстро софистики, но он так запутывает загадки, что они перестают развлекать. Он мог затеряться во времени? Встала на защиту Джегида Амелия. Если бы нам не повезло, мы до сих пор были бы там. Герцог Квинский сочувственно воскликнул: "Конечно, о, дорогая, эта болтовня о времени начинает раздражать меня. Я вам не лорд Джегид, с этими его пристрастиями к абстрактному. Вы знаете, каким скучным я могу быть? Что сказал трудолюбивый Джерек. Даже в вашей пошлости есть своя прелесть. Надеюсь, ответил он со скромностью. Тебе понравилось здание, Дзарик? Это шедевр. Более сдержанный, чем обычно, намного. Глаза герцога засияли. Какого арбитра мы сделали из тебя, Джеррик? Это за старые заслуги или за последние нововведения? Джеррик пожал плечами. Я не думал над этим. Но епископ Тауэр заявляет, что искусство обрело нового лидера. Он поклонился миссис Андервуд. Как вы находите мой Royal Scotland Yard, миссис Андервуд? серьёзно спросил Герц. Грандиозное зрелище, Герц. казалось, ей доставляет удовольствие её новое положение в свете. Герцик блаженствовал. А что интересного в начале времени вы принесли нам что-нибудь новенькое? Да, есть кое-что, сказал Джэрик. Молюски, знаете, папоротники с скалы, корзиночки, водяные скорпионы, центры времени. Так наберётся по мелочи на скромную вечеринку. Вам, наверное, есть что по рассказать. Вернулась госпожа Кристия. Приключения, да? К ним стали приближаться остальные гости в ожидании интересной истории. И довольно занятный, с вызовом сказала Амелия Ундервуд, хотя тон её смягчился, когда она оказалась в кругус всей честной компании. Нас подстрегала там масса неожиданностей. "Ну это же восхитительно", закричала госпожа Кристия. "Вы на редкость завидная пара". — И храброе, к тому же, чтобы не испугаться за подни и мести времени, — сказал герцог Винский. Геф-лошадь в слезах наклонился вперед. — Бранарт говорит нам, что вы обречены, пропали навечно, даже уничтожены. Худощавый доктор Волоспион в черном колышущемся плаще и черной широкополой шляпе с глазами мерцающими в тени сказал мягко. конечно, мы не верили ему. Хотя путешественники во времени исчезали из нашего заповедника с поразительной быстротой, совсем недавно я потерял четырех Адольфов Гитлеров. Сладкое мускатное око был великолепен в рубашке, феске, панталонах и высоких узорчатых сапогах. Среди них, я уверен, был настоящий, правда, довольно старый. Браннард утверждает, что эти исчезновения лишь ни раз доказывают, что время разорвано. Вертер де Гётте, мрачноватый сицилийский разбойник, внешности которого слегка противоречили завивающиеся усы, поправил свой кобушон. Он предупреждает, что мы стоим на краю хронологической бездны, в которой скоро окажемся все, независимо от наших желаний. Мрачное высказывание Вертера повергла собеседников в уныние, и неловкая пауза повисла в воздухе, пока Амелия не нарушила её. У него есть и некоторые основания так думать. Напротив, добродушно рассмеялся Герцквинский. Вы живое отрицание эффекта Морфея.